Рамиль Идиатулин. «Все, как у людей. Читает Григорий Перель. Эпиграф. Вот и все, что было, не было и нету, правильно и ясно, здорово и вечно, все, как у людей. Егор Летов. От автора. Большинство представленных в книге текстов появилось в ответ на просьбы подначивания и попытки взять на слабо. Обычно на предложение написать что-нибудь для кого-нибудь я реагирую вежливым отказом, прикрывающим панику и агрессивную лень. Но иногда предложение цепляется за давние печальные размышления. Вот из этого мог бы получиться неплохой рассказ, как бы я писал рассказы. И я попыхтев сажусь за текст. За пару десятилетий я написал девять романов, подростковую повесть, детский рассказ и вот эту книжку. Это просто фантастика.